Часть 3 Глава 1 Николай Семенович Смоленинов попросту череп не оказался пророком. Он твердил на всех углах, что Ельцин из Кремля можно выпилить только в гробу. При этом известие о смерти гаранта кремлевские мазурики оттянут на пару дней, чтобы успеть прибрать к рукам, что... В палатах плохо лежит и липко льнет к загребущим лапам ельцинского окружения родни. Нет. Президент Борис Николаевич Ельцин уплелся из Кремля сам. Остарчески, тихо покряхтово и попердово, он добрался до черного мерседесовского членовоза и навсегда укатил в новогоднюю ночь». Перед промямлил в телекамеру отвальную кощунственную чепху. Ваша боль — это моя боль. Острослов, народ вятский имел свободу обсудить грандиозную рокировочку. Сам бы Ельцин ни за что не спал страну трону. Видно, яйца бы так скрутил, что не в моготу. Танюха его наидочь с носатым Березовским сторговалась. Тот ей втюрил лимончик, она батьку сдала, как хрикана живодерня. «Погоди, полгода пройдет, и позабудут этого Ельцина, как не бывало. Сталин, вот фигура, а это алкаш, разрушник. Сталин принял Россию с Сахой, оставил с ядерной бомбой. Ставьте свою идиотскую демагогию про усача. Если так судить, то выйдет, Ельцин принял Россию с пустыми прилавками, а оставил с компьютером в каждом доме и мобильным телефоном в каждом кармане. По миллиону русский в год врет». Какие тут лять телефоны. Представим, чего не мерли, что ли? Прогресс всегда на костях. При ПД первом на треть населения сбавил, зато подвижки. Глаза Таразой сокен-то либерал. Заводы стоят, поля заросли ярни развалина. Страна по уровню жизни рядом с Мозамбиком. По числу миллиардеров на втором месте после Америки. Чего говорить Печать иуды и кровопийц будет лежать на роду Ельциных, на детях, внуках и правнуках его. Да, поганц хуже его в истории России не сыскать, ради что предатель Горбачев сравнится. Важно, куда нынешний поведет. Уж больного он худощав, некорисен, вид у него нету, как шарышек. Эт шарыш еще про какц он гэбэшник, пост человека взращивает... Погодь-ка, вот, скором такие словеса запоют, вырвет, от их не лезть. А что, раз мол не беда, Ельцин он, какая дубисина да гниль, Лодька скоро политического роста наберет, Ежели лигархи дадут, тогда берет. Лучше маленькие стоячие, чем большой лежачие елочки пушистые. В конце двадцатого века Россия находилась на очередном переломе. Всякий раз, когда Высшее Кремлевское кресло занимал новый человек, страна жила в коконе иллюзий, надежд на перемены. То были мечтательные перемены, или перемены, о которых мечтают. Мечты не мог быть худыми. Тем более, когда прокатилось по стране эпохальное ельцинское разорение. Возможно, сама многовековая история России требовала от страны порядка и стабильности. История не позволяла обществу долго жить в смуте, в повальном воровском грехе. Ельцин, окруженный либеральными резонерами, оказался ничтожным реформатором. Он дал волю дельцам, аферистам и проходимцам разграбить наработанные народом ради рыночного капитализма. Что это такое, он знать не мог и был партийным функционером. В России никогда не боялись секира закона и суда. Закон в России столь же неустойчив, что и власть. Власть — и закон, власть — и суд. В шаткие времена Ельцина в стране витали надежды, но не навсегда же так-то. Исторический порядок утеснял грабительский ельцинский устой. Казалось, праздник для мошенников вот-вот кончится. Там награбленное в России текло валютными реками за границу. Виллы в Испании, в Франции, на Кипре, во Флориде. Целые воровские анклавы втирались на карты богатых побережий. Отпроски воров и казнокрадов осели в лондонских Кембриджах. Россия становилась зоны которая правила частно государственная олигархия. При этом всем казалось, ну, не навсегда аж так-то. Появление нового человека на Олимпе власти требовало не только исторической ситуации, но и политический бомонд. В российской демократии нужен был преемник, либерал по духу, который узаконит ельцинские достижения. Народ же наивно чаял, что новый ставник твердо скажет «стоп, господа, наворовались, но народ в России не в с властью». Поступков политиков не разумеет, царя не выбирает. Внутренний личностный мотив исторического персонажа таинственен, а часто физиологичен. На объявлении преемником Путина повлияли болезнь и деградация Ельцина. отчасти его трусость и опасения родни, как потом чего не вскроился. Хрен для этих не слаще историю России не угадать. Скоро преемник вошел в полноластную власть. Вятское кафе-закусочное на улице Мопра, наново отстроенное старшим жмыхом Витькой, вернее, предпринимателем Виктором Михайловичем жмыхом гудело политическими разговорами в теплом пивном и винном пару. Панкрат Большевик, ездивший в столицу как ветеран и орденоносец Победы, описывал мужикам парад. Мавзолей Владимира Ильича весь светными тряпками обколотили. Ничего не видать. Аппарат двое принимали. Ельцин, бледный, как в обмороке, стоял. Да это питерский ельцинский ставник -то. Вот что довели мужики. У меня на груди, на медалях и орденах Ленин и Сталин выбиты, для да у всех ветеранов тоже. А мы должны идти и равняться на этих, кто их предал». Хотите, верьте, мужики, хотите, нет. Я равненья на них не держал, нос не повернул. Все, кто слушал за столиком и кто слышал за столиками ближними, поглядели на большой пунцовый нос Панкрата. Все прикарманили. Победу нашу тоже в карман себе запихнули. Гвоздичку велую на могилу Иосифа Сарионовича не положили под лицей. Да кто ковал? Панкрат молча выпил из стакана вина, заживал хлебом, отщипнул корочку от куска. То ли с то ли с душевной горечь произнес. «Эш, они как сейчас? Портею грязью мажут, стали наклевят. Да пройдет десяток-другой годов. Все вздрогнут, когда правда про них самих-то вскроется Сколь денег они у народа украли, сколь страны вывезли, не дожить так до суда-то. Бог бы, что ли, хоть их покарал». Да ты ж, Панкрат, неверующий. Ты ж большевик. На других, кроме Бога, даже у меня надежи нету. Витька жмых, чтобы соблюсти преемственность поколений, свое кафе именовал «Прибой», хотя был соблазн назвать заведение ярче мутный глаз. Интерьер нов, зеркалист. Мебель, посуда свежа, барная стойка, рот разномастных бутылок. Пора девчух официанток в клетчатых передниках носит кружки и тарелки цивильно. Но старые мужики ностальгически вспоминают у разливочного крана Серафиму Рогову, потешника Карлика и покойную тетку Зину, уборщицу. Тоже бабла с душой. На входе в кафе нынче охрана. Секьюрити ни хрен в отрепьях а бывший местный участковый майор в отставке Мишкин. Витька Жмых упросил его принять этот пост для значимости заведения, щедро платил за работу. Мишкин даже был горд вакансии, соблюдал шик и ходил на службу в начищенных ботинках в черном костюме и белой сорочке при галстке, как министр В памяти о брате Леньке хозяин повесил в зале его рисованный маслом портрет который заварганил по фотографии художник из конторы памятников. С портрета Ленька улыбался и следил за выпукой мужиков, слушал их бесконечные разговоры за жизнь. Витька жмых не обижал завсегда, тыв. Ценные на расхожие напитки и закуски держал щадящий. Правда, в долг никому, ни капли. Бизнесмен. Ездил теперь Витька не на макаке, на Харли и Дэвидсоне, и возглавлял в городе байкер-клуб. Поколение новых мужиков, те, что не успели вдоволь познать уют мутного глаза, жмыховскую закусочную одобряли. Мишка Ус приносил иногда сюда гитару и пел, не возбранялась. Юрка Апрель, предприниматель, поставлял в кафе свежую воблу и круг конфискат Двое дружков, блатарея и подельников по малолетке, Петька-хомяк и Васька-хультя опекали заведение, чтобы никто не смел нос усунуть и просить мзду за крышу. В кафе часто появлялся череп. Обычно он доставал картонную шашечную доску, коробочку с шашками, обыгрывал всех, кто подлется под руку, и выпивал на выигрыш. С особым смаком он обыгрывал Мишкина, при этом брал у него пешки за фуг Издевался над ним присказками, от которых бывший блюститель закона кривился, краснел, зарекался еще играть черепом, но потом в силу доброты душевной опять соглашался с ним сразиться и вновь огребал словесное насмехательство и проигрывал в чистую с туалетом. Выигранным натуральным продуктом череп угощал фитиля, иногда панкрата большевика, который тоже зачастил судан разговоры девочка в красном, дай нам несчастным выкрикивал череп официантки в красном клетчатом переднике. — Двести водочки, да пивко у елочки пушистой! Старик фитиль мотал бугристой головой, на которой среди проплешин желтела тело Он же мало говорил, но новостренно слушал и улыбался на цитаты черепа, благодарно бодал шишкастой головой воздух за угощение. В мутном глазе... Пускай там погрязнее и пиво пожиже, Фитилю и череп был роднее, свободнее, Хотя теперешние разговоры за столиками Лились куда забористее и смелее, чем при прошлой власти. То ли время развинтило народ и распустило языки, То ли без этакого развинта новая Россия обойтись уж не могла. Говорят, нонешний президент раньше в Питере у Собчака ка выслуживал. У Собчака правильно. не -е -е. Для демократа Собчакак лучше подходит. Вот верная паскуда, я вам скажу. У него и рожь была настоящего негодяя. Бабу у него, слышь, узкоглазая, с лисией мордой, гулящая. Сам вор. Когда его прокуратура за задницу схватила он с молодой марухой в Париж сбежал. Потом обратно вернулся в Питер при нонешнем-то. Но в командировке выпил на халяву водки. Обожрался. Виагра и сдох в гостинице на малолетней шмаре. Я ж говорю, у истинный демократ. И на йоту не отступил от демократических принципов. А видал ли ты Лужкова на днях? Стоит, как Мерин в белой кепке. А за ним вся его банда. И тоже все в кепках поголовно, как опята. Однажды, когда в кафе прибой мужики рядили не могли в толк взять. Что был в стране за праздник такой, именованный Днем Независимости России? От кого независимост? От Краины, что ли? Надо было днем зависимости от США пропечатать. Так вот, в это время в здешние заведения под присмотром Витьки и Жмыха пожаловал депутат Государственной Думы Машкин. В округе его знали как облупленного. Машкин частенько вел в тутошней общественной приемной встрече с избирателем. «Глянь-ка, Машкин без охраны. Так ему на хрен нужен? Сейчас он нас просветит». Машкин чинно поздравился с Мишкиным, который случалось таскал его за чуб, за то, что стрелял по мишкинским курицам из рогатки. Теперь Мишкин стоял перед ним на вытяжку. Здравия желаю, Игорь Саич! Машкин народа не сторонился, всех громко поприветствовал. Он устроился за избранный стол в центре, ведь Кожмых знал, что отделяться от толпы Машкин не любил. Правда, пил дорогой виски, закусывал, соответственно, что с народом, что без народа. Сперва стесненно, но после шире и громче полетели со всех сторон к Машкину вопросы и наиск комментарии — Деньги-то на сберкнижках, Исаевич, нам вернут? А ж все стырил проклятущий морозород Гайдар. Тяжко поди, Путин-то. Ельцин упался, а свору оставил. Мишка два процента на хозяйство втер. А прокурор Скуратов в киношалауме настоящий был? Тут и спрашивать нечего. Швыдкой провернул, он культурой сейчас правит. Им лучше публичным домом завядывать. Игорь Исаевич толкует, что пидоров в правительстве много. В депутатах тоже полно, видали щекастого в доме? Кличка у него Шурочка, пассивный гомосексуалист. Тьфу, ты пакость какая! Говорят, какой-то парад пидоров хотели у вас там в Москве проводить, а... Так пускай бы они к нам приезжали, прошлись по нашей мопре, тот бы им скорехонька задницы с кипидаром смазали. Машкин, покуда молчал, хлопнул стопку у виски, потом еще одну закусывал, сидел со жмыхом хозяином. Игорь Машкин хоть и перестал быть по внешности и статусу прежним уличным пацаном, с вихром на темечке, с рогаткой в кармане, но все равно Машкин остался. Недаром ученые учат, что человек — это набор ткани, хромосом и прочей органической начинки, которой измене не подлежит, стал быть, от повадок и привычек. От врожденных закидонов ему избавиться трудно, а иным немыслимо. Пожив в столице, повертевшись на самом верху, где были, впрочем, такие же Машкины, он не изменил манеру говорить и словарный запас, стоящий из блатняги и подзаборщины. — Ты, Машкин, у нас либерал демократ с неким воскомерием, — заявил Череп, хотя всем было известно, что Машкин покинул одно из прибежищ демократов и переметнулся в стан новой партии чиновников и прикормленной обслуги. Череп спровоцировал Машкина. Тот взорвался. — Я Жириком больше на одном гектаре не сяду. Сяв кон и Он себе как карьеру делал? Патриотические лозунги попёр. А среди патриотов полно ослов. Жириков втюхивает фофлоне а рады, что им мозг парафинит. Власть музит вафельку сладенькую, хоп, соси, дружок заслужил, он сосет, пухнет у него, знаешь, сколько деньжищ. Квартиры, дома на бабью доносы него записаны. Власть него вафлю вырвет и говорит, а ну лай собак на коммуняк, теперь немцовым моську мой Три хамана да укуси, и раз он там вроде яблочников, а он их обхамит, власть опять в вафельку, чтоб сосал, тот сосет, пухнет, балдеет. Машкин громко выдохнул. Разгоряченные собственные тирады хвтонул еще стопку виски. — Чего ж ты в его партии ошибался? Я сам в телевизоре видал. Ты ж с ним в обнимку ухаживал, елочки пушистые, — гвоздил череп. — Я политик я Будут делать все, что обеспечивает мне власть. Если тебе надо поймать рыбу, ты с бредни в ледяную воду прешь, а политик в помой с головой лезет, чтобы во власти быть. Это закон, или ты за бортом?» Машкин закусил красной рыбой и утер губы бумажной салфеткой. Теперь заговорил с линцой, размягченным. «Я чего вам, мужики, хочу сказать? У депутатов, ну как у воров, друг на друга грязь слить не примета». — Этика такая. Но я... — он постучал себя кулаком в грудь. — Я вам про всех могу сказать. Здесь у нас медвежий угол, здесь про всех все можно. — Про Зюганова доложи, Глисаич. Вокруг депутатского избранного стола потихоньку стали сгущаться стулья из-за интенсивной лбы посетителей. — Про Зюганова-то! пьяно ухмыльнулся Машкин. — В девяносто третьем году Ельцин расстрелял понятие «народный депутат». В девянос шестом они вместе. Ельцин с Дюгановым положили в гроб понятие демократии и свободные выборы. «И тут теперь!» — и громко вырвался матом, он заметно хмелел Тут прозвучал имя Чубайс. «Толик!» — весело подхватил Машкин. «Толик Чубайс, друг унитаза!» «Почему?» «Как так? Наш любимец! Чубайс что, не поручи? Он все превращает в дерьмо!» «Ваучеризация! Приватизация! Росэмощество! Политика! Либеральная партия! Теперь энергетика!» «Он все просрал! это верный друг унитаза! И вообще, мужики, где Чубайс появляется, там сильно пахнет дерьмом!» «Почему? Может, только парфюм плохой?» «Нет! Это у него из души воняет!» Без иронии усмехнулся Машкин. «Девчушки-официантки безработно замерли у стойки». Бармен тоже вострил нос на большую историчную птицу. Мужики-посетители внимали все досконально. Машкин поднялся из-за стола, взял наполненную стопку. Все тоже встали, похватав свои чарки, предчувствуя общинный тост. «Я помню, у нас в школе разные раздолбаючились. Воровали, пили, бездельничали. Так вот, мужики, они святые». Он опять усмехнулся без иронии, заговорил, будто во звание. «Мужики! Да вы все здесь святые! Вы все святые по сравнению с теми!» опять вырвался. «Вы знаете, сколько на каждого члена Совета Федерации приходит жилья и драгоценной подмосковной земли? Знаете?» «Нет, это не богатство, это растление, это свинство!» Он опять вырвался мгадерно. «У вас, мужики, лица, пускай страшные, пьяные, но у нашей элиты рыло свиные!» Машкин залпом выпил стопку. «Художник Рипин в свое время мужиков нарисовал бурлаки на Волге. Он теперь депутат возобразил свинью кормовушки. И меня где-нибудь сбоку пририсовал!» Шепнул вдогонку Машкин. Его слегка повело бок но Витька жмых успел поддержать. «Атас, мужики!» «Свалили!» — объявил Витька жмых. «Игорь Исаевич, надо передохнуть!» Хозяину кафе никто не перечил, круги людей от депутата откатились, кафе закрыли на сентарный час.